Предупреждать, если кто-то могучий, вроде очередного нурманского конунга, на юг двинет. Ну и налоги собирать с тех, с кого получится. С Сергея и его кравана не получилось. Подъехали варяги-дружинники, шуганули мытников, и те покорно шуганулись. Гарнизон Владыги числом побольше, чем дружина Сергея, но на конфликт с целым варяжским княжеством идти Владыги не рискнули. Напротив, сразу прибежал человек от ладожского наместника, чего изволите. Сергей изволил разместить, накормить, обеспечить. Сам же сдюженный лучших отправился на пир, который наместник решил дать в честь дорогого гостя. Да, наместник. Одет его, между прочим, князем сдержным звался и ходил непосредственно под великим князем киевским, а теперь наместник.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 Ну и от подарков отказываться, хозяина обидеть не по обычью. Сам тоже отдарился парой кубков стеклянных и шелковым шарфиком. Наместник важности ради на пир кальчугу напялил и шею намазолил. Пригодится шарфик. Пригодился. Наместник решил порадовать гостей охотой. Сергей к себе забаве относился позитивно, но сейчас хотелось бы быстрее отправиться, дорога звала.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 следопыт с парой собачек и пятеро ладожских гридинь. С одним из них Сергей оказался знаком. Старший брат убитого в Новгороде Радше Брудень. Почему здесь? спросил парня Сергей. Почему не с отцом? Ушел отец. Как ушел? Не уж что помер? Да не, живой, мотнул головой Брудень. На полдень ушел в Киев к коллегу. А как же? Сергей не договорил, но Брудень понял.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 Уже или не боится тебя? Удивился Левота. Боится, но Поджар пошевелил пальцами. Что дерзкого он боится больше? Не договоримся. Это если дерзкий будет. Усмехнулся Левота. А если нет? Дерзкий хотя годами юн, но воин говорят изрядный. Возразил Поджар. И дружина с ним не маленькая. Так оплачу я тебе немало. Раздраженно бросил Левота. Придумай как. В постель он тоже с полусотни гриди ложиться. Придумай, как его скинуть и поторопись. Люди донесли, сюда он едет. Владоге уже. Сделай, чтобы он по дороге потерялся. Стрелка, нойми, чтобы его где-нибудь на ночевке достал. Ты не понимаешь, Боярин? Покачал головой Поджар. Он воин, варяг, да еще с дружиной. Как бы такого можно было одной стрелой из подтяжка взять?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 — Пятьдесят. — Что? — взвизгнул Левота. — Да за такие деньжищи я его сам прибью. — Ну, сам так сам, — тут же согласился Паджар. — Я могу идти, боярин? «Стоять — Стоять! — гаркнул Левота. — Двадцать. — Пятьдесят! — покачал головой Паджар. — И это не мне, людям. Мне ты и так платишь. Но за меньшее на такое дело они не пойдут. Юнец этот с белозерским князем в родстве.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 Пять попричь, а то и четыре, если поторопиться.